24. Запах времени. «Всякое наше знание есть лишь припоминание не нами позабытого». Авелир. Не дожидаясь, пока дыхание Запада скроется из виду, зверда круто развернула своего коня и уехала с пристани. Конечно, она могла бы потоптаться у грязно-серой кромки прибоя еще немного, попозировать, ведь была уверена и лакхака Алара, и Эгин не могут оторвать от нее глаз. Но на этот раз позировать ей было противно. Что-то в этом позерстве было непотребное. Может, потому что грустное, с платочком стояние на берегу с видом на удаляющийся корабль несомненно являлось по ее баронским понятиям символом растоптанной, подчиненной женственности из варанского любовного романа. Вроде как она все еще любит, а он, уже разлюбивший, уезжает далеко за море, чтобы там заняться более насущными материями, деньгами, насилием, интриганством. То есть всем тем, что мужчины обобщают словом «дела». А она, хрупкая и беззащитная, тихо хнычит, одурманенная своими наивными брачными планами. Такой вот варанский тип женственности совсем не импонировал зверди. Оно и понятно, ведь и женственность у нее была собственного, фальмского разлива. Да и ситуация не соответствовала. Эта последняя война показала ей довольно доходчиво. Ни Вальвира, ни Лакха, ни Игин не были теми мужчинами, ради которых она осталась бы на берегу дожидаться, пока дыхание Запада не превратится в соринку на сетчатке глаза. «Если такие мужчины вообще существуют», — поправила себя Зверда. Да, Лакха был блистательным партнером по любовной игре и хорошим любовником. Не исключено, она еще примет его предложение и заявится таки в пиннарин, но на сей раз без шоши. А может и не примет, ведь невозможно дважды прожить один и тот же день, омыться огнем одной и той же любовной интриги. а «Айгин!» В отношении Эгина Зверду точило ощущение роковой недосказанности. Что бы там ни произошло у него с этим растреклятым Адагаром, какие бы отношения ни связывали его с Лакхой, думала Зверда, а все равно жаль, что он уехал. Она чувствовала, осталось недосказанным что-то важное. Нет, дело было не в том, что их с Эгином взаимная приязнь так и не увенчалась подвижной комбинацией с ольковным приветом опоре благонравия. Плоти в длинной при длинной жизни Зверды было утомительно много, как и в этом Зверда была уверена, как и в жизни Эгина. Дело здесь было не в плоти, а в чем? От чего-то Зверда чувствовала, если бы Эгин остался еще хотя бы на пару дней. Она смогла бы понять, что происходит, вынести мусор, которым были завалены необъятные просторы его души, записать нотами тот сумбур, что изливался громокипящими водопадами в ее музыкальных сновидениях ГВНГ. Выходит, Игин уже ничего не прояснит. А впрочем, пальцы зверды наткнулись в сорноде на гладкий бок жемчужного флакона с духами итской девы. Подарком Эгина. С тех пор, как она получила эту вещь, У нее буквально не было свободной ночи Для того, чтобы испробовать волшебное зелье. То приготовление к войне, То сама война И усталое счастье победительницы. Но теперь война окончилась. Из победительницы Она понемногу превращалась в саму себя. В баронессу Зверду Вилемаш Магард, Интересующуюся урожаем, Заморскими тканями и посудой. В жену, хохочущую над плоскими острословиями мужа. Зверда знала, такой она и останется до новой войны, до новой сногсшибательной интриги. Хорошо, хоть флакон не потеряла, бормотала Зверда, залезая на ложа в лучших покоях лучшего купеческого особняка города Як. Возле штабеля кожаных продолговатых подушек стоял треугольный поднос, недурно расписанный мелкими солнышками желтых хоризонтем. На подносе истекающая соком доля смородинового пирога и кувшин с козьим молоком. Вынув из сорнодов флакон итской девы, она поставила его рядом с молоком. Странный получился натюрморт. Это была ее собственная свадьба. Впереди шли шестеро мальчиков с факелами в белых, неподпоясанных рубахах до пола и свинками из розовых пионов на головах. Следом шла она, красивая и молодая невеста, старшая наследница своего рода, баронесса Зверда Велия Машмагарт. Ее вел под руку отец, барон Бак. Они шли к западным воротам Машмагарта. Тогда ни рва, ни подвесного моста еще не было. Процессия высыпала из ворот и рассредоточилась вдоль стен. Многие сели отдыхать, Женщины затянули песню к случаю, чтобы ожидание баронов Тегрогак не тянулось скучной повестью. Была весна дикие груши, что во множестве росли на склонах, прилежащих к Машмагарту, расцвели, как одна в тот день, словно специально подгадывали. А может, это свадьбы на фальме подгадывали к их цветению. Зверда видела себя как бы со стороны. Волосы заплетены в две косы, спускающиеся на грудь. Платье шито с золотом, одна грудь по фальмскому обычаю открыта. Молодая баронесса очень стесняется, шутка ли, на людях с обнаженной грудью. Но обычай есть обычай. Как и большинство обычаев фальмских земель, этот был продуктом скрещения местной традиции с фантазией гвенгов. То есть нес недвусмысленную печать представлений Гвенгов о красивом и правильном. Зверда не знала, кто придумал это, обнажать одну грудь на свадьбу. Люди или Гвенги? Она села рядом с отцом и послушно посмотрела вдаль, туда, откуда должен был появиться жених. По законам Гвенгов невеста не должна была видеть жениха до свадьбы. Но для зверды и Шоши Кодекс Эвери делал исключение. Все родичи дали добро на отход от Эвери, а с такого дружного согласия в брачных делах можно было все. Откровенно говоря, Зверду не за кого было отдавать, кроме Шоши. А Шошу не на ком женить, кроме Зверды. За последние сто лет кланы Гвенгов оплошали по части пригодных к бракосочетанию наследников. Гвенгов, умеющих жить в Гвенг-форме человек, по-прежнему было не так много, как хотелось. И даже становилось меньше, чем раньше. Шоша и Зверда по меркам родичей были равной партией. Одинакового возраста, одинаково умелые, одинаково знатные. Хоть Зверда и знала Шошу с детства, при его появлении ей пришлось играть в смущенное удивление. Этого тоже требовал обычай. «Приветствую вас, мой господин!» проблеяла Зверда, застенчиво теребя подол своего затейного платья. «Привет, Медведухна! Починила свой флюгер?» — шепнул в ответ Шоша, тогда еще стройный, гривастый и безбородый. И, подмигнув зверди, громогласно провозгласил, театрально воздевая руки к небу. «О, какое счастье! О, как хороша моя невеста! О, сколь правильно все устроилось!» Люди Маш Магарта, люди Семельвенко и Генсавера одобрительно зашумели. Им нравилось то, что они видели. Зверда послушно опустила глаза, хоть она и ненавидела, когда Шоша называл ее детским прозвищем «медведухный». Но сразу же отпустить своему вечному напарнику по забавам привычного подзатыльника она не могла. Обычай требовал от жены кротости, хотя бы в первые минуты брака. А формально брак уже состоялся, поскольку отец Зверды и отец Шоши Только что откупорили священный сосуд с цветочным клеем. Клей был золотистым, цвета меда, но куда более вязким. Мальчик-прислужник подал отцу Шоши, барону Груте из наторма, кисть с крученной ручкой. Еще одну такую же он подал отцу Зверды. Барон Грута обмакнул свою широкую кисть в сосуд и мазнул клеем правую ладонь Зверды. Тоже, но с левой ладонью Шоши проделал отец Зверды. После этого им велели взяться за руки.